Короткие рассказы для детей. История 141. Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы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 Молодые люди рады услышать кукушку. «Почему кукушка кладет свои яйца в чужие гнезда?» – спрашивает невеста жениха. В народе существует такое предание, когда Бог, всесильный Творец, сотворил всех птиц от орла до крапивника. Он указал каждой птице ее место. Мощному орлу крутые скалы, красногрудки – Низкие кусты. Жаворонок должен был летать над полем. Чибис обитать в болотных местах. Ласточки он разрешил вить гнёзда под крышей домов или сараев, а аист должен устраивать своё гнездо на крыше дома. Страусу с длинными ногами и длинной шеей пустыня. Лебеди и дикие гуси поселились на озерах и других водоемах. А кукушке это все не понравилось. Вода была слишком мокрая, пустыня сухая, крыша высокая, дом глухой, а поле слишком песчаное. Творец рассердился на кукушку и сказал, «Ищи себе сама место, которое тебе нравится». С тех пор кукушка летает с места на место, от леса к лесу и нигде не находит места, где бы ей понравилось остаться дольше года. Каждую ночь она спит на другом дереве, ложит свои яйца в чужие гнезда и улетает. Она не заботится о своих детях, она даже не знает их. «Так у нас не будет», — говорит невеста. Мы будем довольны тем, что Бог пошлет, тем домом, какой Он нам даст. Мы будем жить все вместе, один за всех и все за одного. Вот такая легенда, но она имеет глубокое содержание. Люди, которым все не нравится, много путешествуют по земле и нигде не находят покоя. Давайте будем молиться и благодарить Иисуса за мир и покой, который мы получили от Духа Святого. Будем довольствоваться всем.